Глава 77. Одежда превратилась в ледяной скафандр. Сухой и холодный воздух с непривычки пьянил. Тело сотрясала крупная дрожь, но руки крепко сжимали винтовку, пока большие немигающие глаза сканировали темные углы и многочисленные переходные мосты над головой. Убедившись в отсутствии угрозы, пустовалов по-волчьи затрусил вдоль стены – укрываясь за грунтовыми холмами, заметенными со стороны разломов желтоватым снегом. Из торцевого проема осторожно выглянул и увидел расчищенную площадку в окружении заброшенных построек, которые по большей части представляли собой голые коробки внешних стен с грудой обвалившихся лестниц и перекрытий внутри. На противоположной стороне у свисающих нитей кабельного моста Новенькой кабиной сиял снегоуборочный трактор, за которым выселся свежевыкрашенный ангар с большим навесным замком на воротах. Во всем остальном наблюдалось тотальное безлюдие и запустение. Ни острое зрение, ни такой же острый слух, ни внутреннее волчье чутье пустовалово не улавливали сигналов опасности или хотя бы чего-то требующего особого внимания. Его только тишина, Кроме завывания ветра и скрипа ржавых лестниц, ничего, словно он оказался в какой-нибудь Припяти. Пустовалов предположил, что находится на заброшенном заводе где-нибудь в Подмосковье, но, выйдя из цеха, увидел за голыми цеховыми остовами нагромождение типично московских многоэтажек. В безоблачном небе в форме вытянутой подковы поблескивала нитеобразная дуга, навстречу которой неспешно плыли две едва заметные точки, похожие на солнечные блики. Пустовалов огляделся и увидел метрах в сорока распашные ворота с КПП, к которым вела расчищенная дорога. Над воротами клубились плотные спирали-колючки – Висели четыре малозаметные камеры и два скрытых датчика движения. Пустовалов был уверен, что их на самом деле больше. Дверь КПП оказалась закрытой, на окнах стояли решетки. Забравшись по одной из них, он ухватился за крышный свес и, ловко оттолкнувшись ногой от ворот, вскочил на крышу. Увы, худшие опасения подтвердились. Это была Москва. Более того... Он узнал это место, шоссе энтузиастов, перед развилкой на третье транспортное кольцо. Правда, на месте самого шоссе располагалось заснеженное поле, но он узнал массивное строение с большой покосившейся буквой «Д». Как он помнил, раньше букв было пять, и они образовывали слово «город». Сталинский семиэтажный дом в начале Душинской улицы, он тоже помнил. Солнечный свет золотил кирпичи под обвалившимся фасадом, а черные дыры на месте окон и рухнувших прямо с простенками балконов напоминали мертвый оскал с постера третьесортного фильма ужасов. Привычная чащоба фонарных столбов и мачт трамвайно-троллейбусных сетей превратилась в бурелом. Машины, если и были, то остались погребенными под толщей снега. От знакомой развязки третьего транспортного осталась лишь сломанная пополам плита широченной въездной эстакады, половинки которой вздымались в никуда, словно разведенный питерский мост. Только время могло привести к подобным разрушениям. Годы безлюдия, силы природы и закон всемирного тяготения. Пустовалов слышал лишь вое ветра, ни людей, ни зверей, ни птиц на деревьях. Тут не имело смысла присматриваться и ловить движение. Это место было мертвым. Погружаясь в снег по грудь, Пустовалов пересекал шоссе энтузиастов, пытаясь припомнить точное местоположение горбатого путепровода. Утонуть в снежном океане сейчас казалось единственной реальной угрозой. На другой стороне шоссе он повернул к Душинской улице. Одежда его снова промокла. В считанных метрах тянулся угрюмый серый фасад бывшего Мегамолла, который только казался крепким. Он видел подтверждение всесильности времени на каждом шагу. Крупнейшая городская артерия превратилась в снежную пустыню, и, глядя на то, что вода сотворила с памятниками человеческому величию, напрашивался нехитрый вывод. Еще сотня, едва ли больше лет, И здесь будет то же, что и тысячу лет назад. Леса и реки. Главный вход в город – сплошной завал из кусков бетона с изогнутыми прутьями ржавой арматуры. Козырек над тамбуром давно обрушился, как и лестница под ним. Взбираться приходилось по скатившимся обломкам. Входная группа, насколько он помнил, имела внушительный тамбур, где в свое время размещались банкоматы – и даже какая-то мелкая лавка. Пустовалов заезжал сюда пару месяцев назад за чехлами для мебели. Это был самый настоящий город. С Ашанами, Леруа Мерленами, сотнями магазинов, парковкой на тысячи машин, царством фастфуда, ледовой ареной и кинотеатром. Стены от холода не спасали. Наоборот, по зданию гуляли беспощадные сквозняки – а продвижение по завалам и ледяным лужам, спотыкание остальные полотно эскалаторов и обломки рухнувших галерей, присыпанных кирпичами, стеклом, пыльными тряпками и башмаками, мало походило на детские мечты заполучить в личное пользование огромный магазин. Пустовалову это больше напоминало утомительное восхождение на Эльбрус, Луч фонаря то и дело утыкался в свидетельство внезапно закончившейся постиндустриальной эпохи. Гору замерзших в луже купальников, чудом сохранившийся самовар, на пыльных боках которого можно было писать пальцем, и что-то бесформенное, смутно напоминавшее приготовленный в микроволновке смартфон. Только наверху в опустевшем атриуме царила очистительная свобода тлена – Оттуда сеялся скудный свет, периодически разряжая тьму нижних лабиринтов. Пустовалов сомневался, что при таких разрушениях сохранились внутренние лестницы. Он рассчитывал добраться хотя бы до Ашана, который, как он помнил, находился прямо перед ним, но преодолев очередной завал, оказался в поперечном коридоре, в конце которого заметил чудом сохранившийся фрагмент вывески «Снежная королева». Путь туда был относительно свободным, и он быстро добрался до магазина, но его ждало разочарование. Все шубы и куртки в торговом зале сгнили от сырости. Однако за пыльной рассохшейся дверью он обнаружил небольшой склад с комплектами сухой одежды. Здесь нашлось почти все, что нужно, кроме обуви и нижнего белья. Сбросив надоевшую мокрую форму, Пустовалов надел сразу две футболки, толстый джемпер, пуховик и, только застегнув молнию до подбородка, перестал, наконец, дрожать. Здесь же он нашел шапку, перчатки, джинсы и даже вместительный рюкзак, а в соседнем Киаби, в зал которого попал через дыру в стене, теплое белье и зимние ботинки. Из Киаби он вышел через служебную дверь прямиком в коридор, ведущий к лестнице. Лестница сохранилась, хотя и не внушала доверия. Пустовалов поднялся по ней. Но перейти на второй этаж не решился. В перекрытии зияли огромные дыры, а центр и вся правая часть, под которой располагался Ашан, попросту отсутствовали. Судя по разбросанным поверх завалов рулоном линолеума, на бывший Ашан обрушился Леруа Мерлен. Он попытался добраться хотя бы до крайних рядов Ашана, что удалось ему без особого труда, правда вся найденная еда оказалась совершенно несъедобной, за исключением мёда, который хотя и засахарился, но все еще имел знакомый запах. Он взял с собой несколько баночек и еще около часа провел, ползая по завалам в поисках чего-нибудь ценного. Самыми ценными оказались строительный молот, зубило, охотничьи спички и сухое топливо. В обратный путь он отправился на лыжах, найденных на месте бывшего декатлона. За его плечами висел рюкзак, набитый припасами, а также скрученная на манер воинской шинели шуба. Пустовалов внезапно открыл для себя, что в безлюдном мире ценность вещей сильно зависит от времени, и потому целью его теперь был ангар на заводе, главным образом потому, что помимо бесшумной винтовки он забрал у мертвого немца ключ от машины. Пересекая шоссе, он теперь меньше тратил сил и больше осматривался. В северо-восточной части неба он увидел черное продолговатое пятно – Выглядевшее, будто нечто огромное, наплевав на гравитацию, просто повисло в воздухе. Своей неподвижностью оно странным образом влияло на остальной мир, превращая его в какие-то гротескные фальшивые декорации. Только ветер, слегка раскачивающий указатель на Лефортовский туннель, мешал окончательно принять за правду странную игру этого мира. Помимо пятна, Пустовалов снова обратил внимание на петлеобразную дугу, похожую на деформированную радугу. Он остановился посреди шоссе и около минуты разглядывал небо, пытаясь найти хоть какую-то взаимосвязь между всем увиденным, но чем больше углублялся в мысленные поиски ответов, тем больше возникало новых вопросов. Пустовалов знал, что ни к чему хорошему это не приведет, и двинулся дальше. На заводе он забрался на второй этаж бывшего литейного цеха, откуда с балкончика несколько минут осматривал окрестности, но быстро понял, что это пустая трата времени. Замок и проушины на воротах ангара оказались самыми обычными. Еще одно подтверждение, что серьезных гостей тут не ждали. С помощью молота и зубила он быстро избавился от них, потянул на себя створку ворот и замер в изумлении от увиденных богатств. Первое, что бросалось в глаза – два ряда вездеходов, самых разных цветов, размеров и марок. Здесь были высокие колесные вездеходы, гусеничные, похожие на тупорылых акул, джипы-болотоходы, и даже какие-то фантастические на воздушной подушке. За ними высились пирамиды ящиков с оружейной маркировкой и бесконечные стеллажи с консервами и сухими пайками. За стеллажами 100-литровые пластиковые канистры с топливом, генераторы, инструменты, снаряжение, военное обмундирование на все сезоны и куча других ценностей. Пустовалов достал ключ, нажал кнопку на брелоке. Маленький восьмиколесный вездеход рыжего цвета отозвался бодрым писком. Пустовалову это понравилось. Он забрался в салон, сунул ключ в замок зажигания, завел двигатель, быстро разобрался в управлении, которое отличалось от обычного автомобиля с механикой только наличием системы подкачки колес и режимами подруливания каждой колесной парой. Дизельный бак на 260 литров был заполнен до отказа и дополнялся двумя пластиковыми канистрами на 80 литров в задней части салона. Пустовалов загрузил в вездеход несколько штурмовых винтовок, четыре цинка с патронами, консервы, по коробке вяленой говядины и печенья, пару десятков норвежских ирпов, кофе, шоколад, воду, бензопилу, небольшой дизельный генератор, сабельную пилу для металла, два немецких бинокля «Штейнер», французский прибор ночного видения и два фонарика «Ледлензер» с комплектами батареек. Его удивило, что ни в машине, ни в ангаре он не обнаружил GPS-навигаторов и средств связи. Даже портативных раций не было, как и обычных бумажных карт. Закончив погрузку, он выехал из ангара, описал круг на площадке. Машина чутко отзывалась мощью на легкие движения, пробуждая в нем первобытный восторг. Чувствуя прилив адреналина, Пустовалов двинул вездеход к воротам, понимая, что одно дело твердая поверхность и совсем другое снежный океан. С замком легко справилась сабельная пила. Пустовалова едва не засыпало снегом, когда он открыл ворота, но вездеход, на удивление, ловко взобрался на крутую перину перестраивая уровни колесных пар, и мягко поплыл по снежной глади. Само по себе отсутствие карт не очень беспокоило Пустовалова. Дорогу к месту, в которое он направлялся, он прекрасно знал. Вырулив на шоссе энтузиастов, он поехал к обломкам эстакад, некогда бывших частью развязки ТТК. По автомобильной привычке держался правой стороны, и в прежней жизни предвкушал бы разгон в Лефортовском туннеле, но сейчас он планировал ехать прямо к Садовому кольцу. Легко перевалившись, словно лодка на волнах, по кускам бетонных плит бывшей развязки Третьего транспортного кольца, вездеход вторгся в безбрежное снежное море. Москва узнавалась и одновременно выглядела незнакомой. Воздуха и света стало больше. Знакомые постройки были как будто на местах, но на полезных площадях дорогой московской земли зияли непривычные пустоты. Пустовалов видел фотографии Москвы начала 20 века, когда этот район был Рогожской окраиной. На одной из них рабочие клали первые трамвайные рельсы посреди бескрайнего поля, на котором только через десятки лет появятся сталинские многоэтажки, корпуса заводов-гигантов, жилые комплексы и бизнес-центры. Казалось, что без людей время идет не вперед, а назад. Те строения, что пережили здесь в пустоте канувшие годы, выглядели одинокими отчужденными серыми скалами. Пустовалов проехал мимо станции метро площадь Ильича с одноименной ЖД-платформой и перескочил сразу два столетия, оказавшись в еще более древней Петровской Москве. От уродливых панельных многоэтажек по левую руку остались только горы бетона, а старинные домики справа сохранили даже свои нарядные фасады. Застройка заметно уплотнилась, появились признаки жизни. Хотя жизни старой, теперь ему казалось, что здесь не хватает собачьего лая, звона бубенцов, криков ямщиков и трактирщицких песен. Ветер совсем утих, и тишина, невзирая на рев двигателя, проникала через железные стены, вползала в голову и звенела в ней пустым непрерывным звоном. Хотя Пустовалов прекрасно ориентировался в запутанной дорожной сети московского центра, Он решил не рисковать и ехать по крупным трассам. Здесь ключевая российская дорога меняла название, превращаясь в улицу Сергия Радонежского. Впереди чернел единственный сохранившийся купол одноименного храма. На земляном валу пейзаж стал довольно однообразным, и Пустовалов впервые по-настоящему задумался о цели своего пути. Он попытался честно ответить на вопрос – Действительно ли важна эта цель? Как ни странно, поиск ответа оказался сложнее, чем он думал. Но в конце концов он понял – нет, это не попытка обмануть себя и не попытка убежать. Ему нужно было от чего-то оттолкнуться, и для начала подошло бы простое понимание того, где он оказался. Его беспокоила Яуза, поскольку было не очень морозно и на крепкий лед рассчитывать не приходилось – Но он заметил реку, только съехав прямиком в нее с пологой горы, которой оказалась половинка развалившегося моста. Вторая половина также сползла со своей насыпи и вмерзла в узкую реку. Вездеход легко взобрался по ней и, выехав на ровную поверхность, разогнался почти до 70 км в час. Оставшуюся дорогу Пустовалов видел только слепящий белизной снег а сам далеко блуждал мыслями. Ему виделись глаза льдинки и красивое лицо. Он мог позволить себе без вреда для рассудка лишь ловить зыбкие образы, наполняя их содержанием собственных фантазий, не переходя грань реальности. Временами ему казалось, что он находится в той старой, полной чрезмерной жизни Москве, ползёт в привычной пробке на Садовом, Оно усилилось, когда он свернул на Каланчевскую улицу, заметив надвинувшийся сумрак, который всегда царил здесь то ли из-за высоких зданий на тесных улицах, то ли из-за плотно рассаженных тополей за узкими тротуарами, и даже таинственное черное пятно, делившее солнцем власть на небе, не мешало этому ощущению». Волнение вернуло его в мертвую реальность только когда он приблизился к надземному вестибюлю станции метро Комсомольская, тому самому с башенкой со шпилем, из которого они когда-то давно в прошлой жизни пытались вырваться на свободу. Какой была бы эта свобода? Той, в которой он оказался сейчас или... Сейчас ему ничего не мешало узнать это? Он остановил вездеход прямо у дверей и спрыгнул в снег, прижимая к груди штурмовую винтовку. Некоторые из дверей висели на единственных петлях, но все они устояли под натиском времени. Уставалов, не останавливаясь, ударил ногой по первой двери, она с глухим треском развалилась. Чувствуя запах сырой гнили, включил фонарь, осветил покрытые толстым слоем пыли турникеты, прошелся по мраморным стенам, целую вечность простоявшим во мраке. Прислушался. Где-то капала вода и скрипел металл под натиском чего-то тяжелого. Воздух буквально пропитался сыростью. Пустовалов зашел внутрь и направился к последнему турникету. Посветил на пол в темноту. Под слоем песка мелькнул знакомый логотип. Пустовалов присел и поднял с пола рюкзак, Расстегнул его. Пачки денег потемнели по краям, сморщились от сырости и от времени. Пустовалов взял одну пачку, приблизил к лицу, затем бросил обратно. Итак, он получил ответ. Переложив деньги в новый рюкзак, осмотрелся. Среди осколков разбитых мраморных плит на полу его внимание привлёк какой-то предмет. Он подошел ближе. Предметом оказался телефон секретной связи «Сказка-2». Уставалв поднял его, вытер от пыли и долго смотрел на него, вспоминая руку, передававшую ему когда-то этот телефон. Живы ли они? Жив ли он? Найденные деньги и телефон будто заново отстраивали воспоминания. Погружаться в них не хотелось, но сейчас он не мог этому противиться. Двинув луч фонаря дальше, он увидел что-то похожее на военную форму и подойдя ближе, обнаружил два скелета в клочьях истлевшей формы спецназа, лежащих перпендикулярно друг к другу, буквой «Т». «Даникер» – всплыла в голове забытая фамилия. Пустовалов несколько секунд хмуро смотрел на останки спецназовцев, а затем повернул голову на звук капающей воды. Последнее, в чем он должен был убедиться – Он подошел к эскалаторам и увидел, что спусковые туннели доверху затоплены водой. Темная, неподвижная вода, похожая на чернила, была всего на полметра ниже уровня пола вестибюля. Глубина заложения, насколько он помнил, здесь была небольшой, около 10 метров, но еще была огромная, похожая на древнегреческий храм, двухуровневая станция – проходной галереи по периметру главного зала. Представить, что теперь все это затоплено водой было трудно, но похоже, что дело обстояло именно так. Полученный ответ не удовлетворил его, но положа руку на сердце. Разве расчет на что-то другое не был детским желанием чуда? Возможно, пришло время сделать новый шаг, такой же осторожный, чтобы сохранить рассудок. Это он умел, Но поразмыслить над новым шагом он не успел. Совершенно неожиданно, прямо из темноты над спусковым туннелем, на него вышло похожее на тонкое голубоватое стекло плоскость на всю ширину вестибюля, и с тихим мерным гудением двинулась на него.